Девушка с плотинки. Раньше это были просто фотографии. Лето, юность, Свердловск. Люди, взятые в кадр, еще не умели позировать, поэтому лучше всего получались застигнутыми врасплох в естественной среде обитания. Например, со спины на плотинке у каменного парапета с выглядывающими из-за него любопытными фонарями. На заднем туманном плане чернеет чугунная фига. Она же Разорванные оковы пролетариата или Уральский стальной узел, одно из двух, одна из двух. Две фиги, обрамляющие плотинку, украсили центр Свердловска в восьмидесятых, когда по всем городским ДК выступал Наутилус Помпелиус, и на сцене тоже хватало черного, подведенные глаза Бутусова и Умецкого, голифе, скованные одной цепью. Так Раньше это были просто фотографии, напечатанные из экономии на четвертушке от стандартного размера, а проявленная пленка хранилась в баночке, подписанной сверху как "Варенье, Свердловск, лето 1989". Сейчас это сразу и отпечаток эпохи, и шанс увидеть в тех старых снимках знакомых людей, тех, кого сейчас нет рядом. Тот умер, эти уехали, А та изменилась до такой степени, что не узнаешь. Рваные джинсы, белые кеды, звезда ботокса во лбу. Так хочется видеть ее прежнюю в короткой самошитой юбке с поясом резинкой на двух кнопках. Пояс, разумеется, красный. Туфли на каблуках рюмочках скорее всего, куплены на туче в великом и ужасном шувакише, гранд-барахолке в Урала. Или взяты в свадебном салоне на справку, ведь лето пора свадеб. Брат скоро женится, а в товарах для новобрачных можно отовариться всей семьёй, если невеста не жадная. Отсканированное старое фото, проявленные в ванных комнатах под невинно-красным фонарём, отпечатанные на глянцевой бумаге, целыми стаями всплывают, как в корыцах с раствором, в группах и пабликах. И я всматриваюсь в каждую с надеждой разглядеть случайно пойманных объективом отца, брата, одноклассника Диму и того мальчика, в которого так неудачно влюбилась в 10 классе. Надеюсь увидеть моих немолодых друзей юными. Наш оперный театр, тогда еще зеленый, стоит прямо напротив университета, а между ними памятник Свердлову в кустах бешеной сирени. На фоне Свердлова снимается семейство. Узатый папа с усами, невзрачная мама, две дочки в гольфах. Прохожие, мазнувшие тот кадр, будто бы малярной кистью не переснять, не уничтожить. Если какой-нибудь голубь влетел в сюжетное поле, он останется в нем навсегда. Сквер у Пассажа, уличные художники, скрипач. Нет уже ни сквера, ни Пассажа. Надеюсь, что скрипач жив. На снимке все на местах. Образцовый идеальный отпечаток лета 89 -го года. Сколько раз мы бродили здесь с моей лучшей подругой. Ещё её на фото не нахожу, но замечаю, что все женщины, запечатлённые камерой, все до в платьях. Июль, позади абитура, я поступила, подруга нет, но мы едем вместе с ней в большое самостоятельное путешествие: Ленинград, Иваново, Москва. Вчера мы гуляли с ней по городу, целых полчаса гуляли, пока её не вызвали звонком к больной родственнице, да и меня ждал взрослый сын. Лето в Екатеринбурге ничем не отличается от лета в Свердловске. Тёплые холодные дни чередуются на обум. Здесь нет ни системы, ни правил. Подруга пришла навстречу в пальто из тонкой шерсти. Я еще издали заприметила его, подумала: "Нет, не может быть. Может, может. Сколько ж ему лет? Больше тридцати. Это пальто я привезла из первой заграничной поездки. Испания, Мадрид, Толедо, Семь дней. Постарайся привезти что-нибудь практичное. Оно поразило воображение тем, что было сшито без всякого подклада и доходило мне чуть не до пят. С подругой мы-то и дело менялись вещами по юной нищете, и мадридское пальто перекочевало в конце концов к ней в гардероб. А теперь оно снова вошло в моду, видишь? Я ощупаю ткань. Муж хотел выбросить, но я не разрешила. Смотри, вот только манжеты немного заношены, но я не замечаю. Единственная польза от того, что зрение с годами стало хуже. Нам с подругой и помимо пальто есть о чем вспомнить. Например, людей с фотоаппаратами. Это благодаря им я теперь всматриваюсь в старые фото, групп типичный Екатеринбург или старый добрый свердловск и тщетно отыскиваю тех, кто так и не попал в кадр. И вдруг на одном снимке вижу себя. Это определённая, или кто-то очень похожий, деливший со мной то лето, город и музыку, гремевшую из всех окон. Ведь модным были не только пояса-резинки, модным было выставить магнитофон в открытое окно, чтобы вся округа наслаждалась Бутусовым и лицоем. Нет, это всё-таки не я, а та девушка, попавшая в кадр на плотинке. Она пониже ростом и коренастее, К тому же, в те годы я носила очень длинные волосы, да и маленькой сумочки у меня не было, был портфель, вмещавший в себя три бутылки вина. Нет, это все таки я. Почему-то мне помнится, что я стояла однажды на плотинке именно так, вглядываясь в серенький уральский июль и прижимая правую руку к щеке, как будто репетировала фантастическую для того времени сцену разговора по мобильнику. Я так долго разглядывала этот снимок, что стало казаться Если я кликну ту девушку, то она повернётся и фото оживёт. Весь тот день оживёт. Я увижу её лицо или своё отражение в зеркале. Недавно близкий друг рассказал мне, как встретил однажды в кафе мальчишку, похожего на него в юности. Так был похож, что страшно стало, и лицо, и жесты, и даже голос. Друг не мог глаз от него оторвать. Мальчик даже занервничал, подумал, поди, что педофил сидит рядом, и чуть не плачет от умиления. А вот в восемьдесят девятом году далеко не каждого сентиментального человека подозревали в педофилии. Так ты бы подошёл к нему, сказала я, увлечённая этим сюжетом. Сказал бы, как в кино, мол, я это ты в будущем, и дал бы несколько ценных советов. Сама же подумала, что бы я сама посоветовала той девушке на плотинке, если бы она каким-то чудом обернулась, посмотрела бы в камеру, посмотрела бы мне в глаза. Посоветовала бы все таки поехать в Америку через несколько лет, как бы кто ее от этого не отговаривал, но тогда у меня не было бы таких прекрасных детей. Посоветовала бы бежать подальше от человека, который разобьет мне сердце, но тогда я бы не стала писателем. Посоветовала бы еще больше беречь своих близких. Но насколько я помню, ту девушку она не слушала и не принимала чужих советов, ценила мнение немногих и не верила вообще никому. И смотрит она, конечно же, не на элегантное здание Уральского горного училища, ныне колледжа, а в своё непонятное будущее, где всё произойдёт именно так, как должно произойти. У меня впереди целое лето, у неё целая жизнь. Но лето, скажу я вам, это тоже неплохо. Даже уральское, особенно уральское.